Впрочем, она, конечно, не могла бы ни в чем отказать такому храброму кавалеру. Можно было подумать, что ты дерешься с мужчиной. Так ты схватил ее. Мэтью не выдержал. Он дошел до последнего предела мучений и, положив на стол голову, в которой стучала сотня молотков, разревелся, как ребенок, причитая сквозь плач. — Отец, убей меня, если хочешь. Мне все равно. Убей. И кончено. Но ради Бога, перестань меня мучить. Броуди смотрел на него с горькой, подавленной злобой. Он рассчитывал насмешками раздразнить сына до того, чтобы тот снова на него кинулся. Тогда он доставил бы себе удовольствие избить Мэтью до потери сознания. Но надежда эта не осуществилась. Он видел, что сын слишком слаб, жалок, испуган, чтобы можно было его довести до нового взрыва. И с внезапно вспыхнувшим возмущением он наклонился вперед и всей ладонью отвесил Мэттью звонкую пощечину. — Вот тебе мерзкий слюнтяй! — крикнул он громко. — В тебе меньше храбрости, чем в отце. Исчезли ирония, сарказм, тонкие насмешки, и ярость пенилась, вздымалась в нем, как разбушевавшееся море. Лицо его потемнело от бешеного гнева как темнеет небо, затянувшись грозовыми тучами. «Ты посмел коснуться моей женщины? Ты поднял руку на меня. На меня!» Мэтт стремил на него жалобные молящие глаза. «Не гляди на меня!» — заревел Броуди, как будто сын совершил святотатство. «Ты недостоин поднимать глаза выше моих сапог. Каждый раз, как я на тебя смотрю, мне плюнуть хочется». «Вот тебе! Вот! Вот тебе!» И с каждым словом он молотил кулаком по голове Мэтью, как по пустому бочонку, стукая ею о стол. «Боже!» — воскликнул он с отвращением. «Что ты за человек? Голова у тебя гудит, как пустой барабан. Неужели ты только в пьяном виде способен постоять за себя? Неужели у тебя в крови нет ни капли гордости?» «Неужели ты не гордишься тем, что ты наследник такого имени?» И окончательно рассверепев, он схватил Мэтта за плечо, поднял как тряпичную куклу и поставил на ноги. «Чего ради я теряю тут время с тобой? Ты пойдешь домой, я сам сведу тебя туда. Я должен доставить тебя в сохранности твоей мамаши, спасти из этого дома разврата. Здесь совсем не место для сына такой благочестивой женщины». Он продел свою руку под локоть Мэта и приварил к себе его качавшееся полубесчувственное тело. Затем бросил на стол несколько монет, нахлобучил шляпу на голову Мэта. Петь ты умеешь? — крикнул он, когда выволок Мэтта на темную безлюдную улицу. — Мы бы могли с тобой спеть хором по дороге домой. — Вдвоем. Ты и я. Просто, чтобы показать людям, какие мы друзья. — Пой же, негодяй. Потребовал он грозно, больно выкручивая руку Мэтта. — Пой, или я тебя убью. — Что? Что? Что мне петь? — спросил задыхающийся, страдальческий голос сына. — Что хочешь? Пой гимны. — Да, да. Он ужасно обрадовался этой идеей. — Это очень подходящее для тебя дело. Ты только что промахнулся, стреляя в отца, так тебе надо славить... «И благодарить Бога. Спой старую сотню, мой храбрый сын. Начинай!» «Все те, что живут на земле», — запил дрожащим голосом Мэтт, — «громче, живее», — приказывал Броуди, — «побольше души. Представь себе, что ты только что вышел с молительного собрания». Он тащил Мэта, поддерживая его, волочил и стряхивал, когда тот спотыкался на неровной мостовой, и, отбивая такт, время от времени подпевал припев с кощунственной насмешкой. Так шли они по узкой канаве домой, и слова гимна звучно раздавались в неподвижном воздухе. Шаги удалялись, глуша доносилась пение, и, наконец, последний, замирающий звук потерялся в мирной темноте ночи. Глава десятая Миссис Броуди лежала на тонком соломенном тюфике своей узкой кровати, окруженная темнотой комнаты и тишиной, царившей во всем доме.